Глава третья. Юра. Пока они под проливным дождем спускались с моста и шли к одному из ближайших домов, Юра в полной мере ощутил, насколько продрог, и не мог не ругать себя. Никогда ему не были свойственны идиотские поступки, а тут он меньше чем за полчаса умудрился перевыполнить план на долгие годы вперед. И промок, причем специально оставшись под дождем, знал ведь, что будет гроза. И замерз а еще чуть не свалился в реку с моста. Страйк. Кому рассказать, не поверят. Скажут, прикалываешься. Не мог ты такую фигню натворить. Настя точно не поверила бы. Настя. Удивительно, но все случившееся словно вылечило Юру от чувств к этой девушке. А ведь он был влюблен в нее целых шесть лет. С тех пор, как стал играть с Настей в одной музыкальной группе. Целенаправленно добивался ее расположения мечтал о ней, был не против даже семью создать. Но Настя противилась. Говорила, что сначала лучше купить квартиру. Она на нее тоже откладывала. Или говорила, что откладывала. Теперь уже Юре казалось, что Настя ему соврала. А на самом деле… А на самом деле она, скорее всего, была из той же породы женщин, что и его мать. Для матери на первом месте всегда был финансовый комфорт, а потом уже все остальное. И Настя встречалась с Юрой, пока у нее не было более выгодных вариантов. У Пашки была другая девушка. А как только он расстался со своей «зазнобой», быстро подсуетилась. Юра от чего то не сомневался, что все было именно так. Хотя еще пару часов назад он и предположить не мог, что будет подобным образом думать про Настю. Но его розовые очки разбились, и, как обычно случается, сделали это стеклами внутрь. Юра передернул плечами и посмотрел на Соню, что шагала чуть впереди него. Точнее, на ее ягодицы, обтянутые джинсами. Девушка, как и он, шла без зонта, поэтому ткань слегка намокла, обтянув соблазнительные округлости еще сильнее. Хотя и без этого там было на что посмотреть. Очень аппетитно. Просто обалденно. Теперь Юра убедился окончательно, что худой его новая знакомая не была. Впрочем, толстой тоже. Соня была пухленькой, что называется, в теле. И Юра поймал себя на мысли, что ему до ужаса хочется сжать ее ягодицы ладонями, а может, и похлопать по ним. И желательно без дурацких джинсов. И без трусов. Усмехнувшись, Юра качнул головой, удивляясь на самого себя. Идет домой к незнакомой девушке, мокрой и продрогшей насквозь, и думает о сексе. О горячем чае надо думать. И хорошо бы еще горячий душ принять. Но это уж если Соня разрешит. Они подошли к дому, и девушка быстро набрала мокрыми пальцами кот на домофоне. Юра, встав рядом, покосился на Сонин профиль, но тучи так сильно закрывали небо, что он толком не смог ничего рассмотреть. Нос есть, да. Но какой он формы, непонятно. Только видно, что есть, а над ним — пучок влажных волос. Кажется, темных. Вошли в подъезд, поднялись по лестнице, и Соня нажала кнопку лифта. Дверцы тут же разъехались, девушка вошла внутрь, и Юра за ней. Соня развернулась, встав к нему лицом, и Юра впервые за все это время наконец-то смог увидеть ее лицо. залитое влагой, со слипшимися ресницами и покрасневшим от холода кончиком носа, но, тем не менее, показавшееся ему очень красивым. У Сони были большие глаза ярко-синего цвета на пол лица. Юра никогда не видел настолько больших глаз. Длинные ресницы без всякой туши, ну, либо она водостойкая, поскольку подтеков на щеках не наблюдалось. Сами щеки слегка пухлые, под стать фигуре, но с пуговкой, небольшой, с острым кончиком, очень милый. Да, милая, подходящее слово для Сони. При взгляде на нее у Юры сразу возникло ощущение, что он видит перед собой хорошего человека, у которого, правда? были слишком глубокие синяки под глазами. То ли Соня мало спит, то ли чем-то болеет. Она тоже разглядывала Юру, только совсем не как он. Без любопытства. Примерно так смотрят на обычную и ничем не выдающуюся мебель. Юра даже слегка смутился под этим открытым и равнодушным взглядом, ощущая себя стеной со слегка облупившейся краской. Даже захотелось сказать… «Погоди, я сейчас обсохну и буду посимпатичнее». Но это было бы совсем глупо, и он промолчал. Двери открылись на десятом этаже. Соня молча сделала шаг из кабины и подошла к одной из четырех квартир на площадке. Достала ключи из нагрудного кармана синей ветровки, вставила в замок, повернула три раза и толкнула дверь. Первым, что разглядел Юра, когда шагнул следом за девушкой в квартиру, еще даже до того, как Соня включила свет стала кошка. Или кот. Огромный пушистый мейн кун сидящий посреди коридора. Надеюсь, у тебя нет аллергии на шерсть? ⁇ спросила Соня, щелкая выключателем. Коридор тут же наполнился ярко-белым светом, и Юра даже зажмурился от неожиданности. Глаза, привыкнув к потемкам последнего часа, восприняли резко включенный свет как вражескую атаку. ⁇ Нет, аллергии нет. А это кошка или кот? ⁇ кошка, Мася. Юра невольно улыбнулся, осторожно открыл глаза и посмотрел на животное еще раз. На Масю она как-то не тянет, большая. Соня никак не прокомментировала эти слова, молча раздеваясь. Сняла куртку, повесила ее на один из крючков в коридоре, и Юра замер, зависнув на рассматривании волос девушки. Коротких, чуть ниже ушей, каштановых и слегка прилипших к голове из-за капюшона но потом Соня тряхнула головой, и волосы распушились. Они были прямые, вились только кончики на челке, и тоже показались Юре очень красивыми. Хотя вроде бы ничего особенного. Обычные темные волосы, даже стрижка стандартная. Никакого милирования, перьев или еще чего-нибудь необычного, просто волосы. Но от чего то хотелось протянуть руку и узнать, какие они на ощупь. Юра даже моргать перестал. И дышать. Когда его в последний раз так торкало от девушки? От Насти когда-то? Да, очень. Но ему было 17 в то время. Девственник, что с него взять? А сейчас что? И не сказать, чтобы сперматоксикоз. Последний секс с Настей вообще вчера был. И это казалось Юре особенно невероятным. Не за один же день она решила расстаться. «Значит, еще вчера стонала в постели, а сегодня...» «Юрик, с тобой же со скуки можно сдохнуть». «Ты чего застыл? Снимай толстовку и кроссовки», — сказала, повернувшись к нему Соня. «А потом иди в душ. Тебе нужно погреться, иначе заболеешь. Одежду я тебе принесу, оставлю на стиралке. Только шторку задерни и не закрывайся». Соня развернулась и отправилась вглубь квартиры, И Юра невольно посмотрел ей вслед, все так же любуясь ягодицами. Наваждение какое-то. Что она там сказала? Точно, душ. Юра быстро стянул насквозь промокшие кроссы, кинул толстовку на пуф, вешалку использовать не стал, опасаясь, что замочит заодно и остальные вещи, висевшие рядом на крючках, и проскользнул в ванную.